Два десятая. Второй. «Вот мы и встретились, кровосос!» — залаял волчара наставник, не сводя желтых глаз стакэдзо. «Я задолжал тебе за прошлый раз! Тявкой-тявкой, шавка!» — усмехнулся вампир, обнажив клинки. «Вот только отхватывать будешь именно ты! Вы, твари, потревожили мой сон, и я сейчас сильно не в духе, миховой ты мешок с дерьмом!» Раздраженно рявкнул оборотень, вскинув к небу могучие лапы. Под ногами японца в тот же момент скопилась прана и ударила вверх потоком огня. Полуоборотом уйдя в сторону, Такэдзо в мгновение ока преодолел разделяющие его и мага метры, обрушив на Герда оба меча. Страж Янета, выставив лапу, поймал лезвие на предплечье и вспыхнул с головы до пят точно факел. Выругавшись, Такедзо отпрянул назад, побежал вправо по дуге, высматривая незащищенные места противника. Герт медленно поворачивался, не сводя глаз с вампира. Оба наставника в этот момент концентрировали прану, готовя друг для друга по-настоящему разрушительные атаки. Первым начал оборотень. Топнув левой ногой, он быстро развел лапы в стороны и с силой хлопнул в ладони. Окутывающее его пламя мгновенно взлетело вверх метров на 30, И точно круги на воде разошлось в стороны Испепеляя все на своем пути Включая бетонные обломки разрушенного АБК Светясь коралловым, вампир-ведьмак бесстрашно рванул в гущу смертоносного огня В отличие от своего противника, он не тратил прану на удары по площади Укрепляя энергией лишь свое тело, катану и вакидзаси Со скоростью молнии Такэдзо приблизился к оборотню почти вплотную и на подшаге ударил мечами снизу вверх. Клинки пронеслись по шерстяной груди, разрезая шкуру и мышцы, но рана тут же запылала огнем, а прыснувшая было кровь мгновенно запеклась. Кончик катаны приближался к шее оборотня, однако был остановлен шаром концентрированного багряного пламени. Герд крепко сжимал огненный меч пальцами правой руки, используя его вместо щита. А через миг точно такой же фаербол загорелся и в левой руке Янотовского стража. Размашистым ударом оборотень попытался достать вампира, но тот тут же отпрыгнул назад. Огненный столб Герда был около 10 метров в диаметре, но даже за пределами действия техники воздух раскалился настолько, что кожа неодаренного начала бы плавиться. Такэдзу какое-то время сражался внутри столпа, однако поддерживать защиту тела становилось все сложнее и сложнее. Выругавшись, вампир в два прыжка покинул зону огненного поражения и выдохнул. «Бежишь! Что сможешь ты, мечник, сделать, разорвав дистанцию? Гррррр!» Оскалился волчар, и столб огня начал вращаться по часовой стрелке, рассыпая в разные стороны огненные шары. Два раза увернувшись от снарядов, Такэдзо отбил третий и четвертый фаербол и снова выругался. «Как мне это все надоело!» Процедил вампир, вновь засияв коралловым, и не обратил внимания на новую порцию огненных пузырей, падающих на него сверху и исчезающих, соприкасаясь с праной фехтовальщика. Такэдзо замер, поставив ноги на ширине плеч и расслабленно опустив голову. Такая с виду беззащитная стойка могла бы обмануть неопытного бойца. Однако герт инстинктивно почувствовав опасность, начал сокращать радиус и высоту огненного столпа. Уменьшая площадь техники, Мак увеличивал концентрацию праны, готовясь в любой момент либо защищаться, либо контратаковать. Токадзу медленно поднял оба меча вверх, а через мгновение шагнув вперед, резко опустил. С катаны и вакидзаси сорвались коралловые серпы. Вращаясь, они стали сливаться друг с другом, пока не превратились в энергетический чакрам. С каждой секундой колесо праны увеличивалось в диаметре. Вскоре оно начало разрезать землю. Огненный столб, а когда достигло самого оборотня, разрослось уже до 20 метров в диаметре. Огненный столб совсем исчез. Остатки пламени сконцентрировались на выставленных перед собой ладонях оборотня. Рыча искались, маг пытался задержать огромный чакрам, а тот, словно диск болгарки, уперся в стену и вот-вот должен был распилить ее. Гра! заревел оборотень-наставник, чувствуя, как его стопы теряют сцепление с землей. Рра! С помощью концентрированного пламени Макс мог изменить направление Чакрама, однако уже через секунду прямо перед его мордой сверкнул клинок ведьмака. Увернувшись от водяного копья, я полуоборотом ушел в сторону и увидел летящий на меня огненный шар. Инстинктивно начал уклоняться, но быстро сообразил, что за спиной, выбравшийся из-под тела брата Андреас, бьется с тремя вампирами. Пришлось отбивать фаербол мечом, чтобы тот не попал в оборотня. В нашу сторону плыло зеленоватое облако. Чуйка тут же завизжала, предупреждая об опасности. «Сам я могу успеть убежать, но подставлю под удар братьев». Краем глаза уловил движение внизу и в последний момент разрубил рванувшую к моей ноге Лиану. «Черт, как же их много!» Облако приближалось, а на меня бросились сразу три бойца ближнего боя. Человек-ведьмак в широких штанах, в кофте и сияющий коралловым светом бейсбольной битой атаковал в лоб. С обоих флангов же ко мне тянулись изогнутые когти вампиров. Скрестив клинки, я заблокировал биту и, проскользив по оружию ведьмака кончиком катаны, достал его грудь. С одного удара пробить энергетический щит не удалось, а второй раз ударить не дали. Пришлось защищаться от когтей кровососа. Слева зажегся огонь фаербола, чертыхнувшись, я сконцентрировал всю прану в ступнях и подпрыгнул метра на два, пропустив пылающий шар под собой. Словно желая доказать, что тоже так могут, вампиры синхронно рванули вверх, едва не схватив меня за ноги. Черт, так и помереть недолго, нужно выкладываться по максимуму и даже сверх нормы. Приземлившись, я дал волю своей демонической крови и решил больше не экономить прану. Концентрированная белоснежная молния серп пробила защиту бейсболиста, разрубая плоть. Я прыгнул вперед, перекатился и оказался возле мага огня. С силой ударил обоими клинками, враг дрогнул, но смог защититься концентрированным пламенем. Продолжая давить на клинок, я выпустил очередную молнию в упор, прикончив противника. И тут же ощутил сильный сгусток праны. Резко развернувшись, в последний момент принял на перекрестие мечей водяное копье. Судя по мощности этой атаки, я вычислил одного из вражеских ветеранов. «На!» — крикнул я, разрубая воду и поддерживающую ее прану противника. Водный маг, низкий мужик лет сорока, с оспинами на лице, выставив в мою сторону обе руки, создал трехметровый вал своей стихии и направил его в меня. Вновь сконцентрировав прану в ногах, я развернулся и одним прыжком увеличил разделяющее нас расстояние метров на 10. Тут же побежал по дуге, как иногда делает Такэдзо. Мне нужно было время, чтобы понять, как действовать дальше. Можно использовать кольцо усиления или два других кольца, но их все же лучше оставить до встречи с учителями. Что у меня остается? Хм, похоже, только одно. Убрав Вакидзаси в ножны, разрезал ладонь катаной, одновременно вкладывая в меч Йоки. «Я демонстрирую тебе свою силу!» — на бегу произнес я заезженные слова. «Но я даю тебе и свою кровь. Прими ее, и увидь во мне равного, а не господина, о гордый дракон!» Меч задрожал, и я услышал голос банки. «Нет, демон, ты постоянно просишь больше, чем даешь. Я не стану помогать тебе в этот раз!» Я на мгновение потерял концентрацию от услышанного, едва не пропустив очередное летящее в меня водяное копье. Что этот дракон себе позволяет? С чего вдруг решил показать зубы в такой момент? «Хорошо», — взяв себя в руки, произнес я, отметив, что зеленоватое облако почти доползло до Андреаса и Арнольда, а самого младшего оборотня уже разбирают на части сразу пятеро вампиров. «Что ты хочешь?» «Я отвечу тебе, но не сейчас. Позже». «Если сможешь пережить свой бой!» Катана перестала вибрировать, дав понять, что разговор закончен. «И что дальше?» «Оу! За спинами оборотней показались три мага, явно кастующие что-то мерзкое. Да они так прикончат братьев, пока я тут круги нарезаю». Чертыхнувшись, я запустил в троицу белоснежный сверкающий серп, однако прямо перед магами появился ведьмак-рукопашник. Сведя локти вместе, он встретил атаку с двоенным блоком. Его руки сияли коралловым светом. Молния сдвигала противника назад, но тот держался. Уа! Напряженно заревел Ведьмак, отбив молнию в сторону. Тяжело дыша, он гневно уставился в мою сторону, не обращая внимания на обожженные предплечья. Зеленое облако приближалось, а троица магов уже почти закончила творить свои заклинания. Казалось, воздух вокруг них дрожал от завихрений праны. Вроде по отдельности не очень сильны. Но одновременный каст, пусть и разных заклинаний, воздействует на окружающую среду. Я ощутил слева сгусток чужеродной энергии и полуоборотом уклонился от очередного водного копья. Но, похоже, маг-ветеран устал со мной возиться. Следом полетели еще три. Пришлось разрубить каждое. «Что за черт?» — мелькнуло в голове, когда я почувствовал вокруг скопление праны водника. Мельком оглянулся, лужи от уничтоженных копий с разных сторон устремились в мою сторону. Я не успевал сбежать из западни и, ускорив движение с помощью праны, принялся отбивать бесчисленные тонкие водяные пики. Но они и не думали исчезать. Рассыпавшись от соприкосновения с лезвиями моих клинков, вновь поднимались, сливались с другими, превращаясь в плотный водяной купол. Сквозь водную пелену увидел троих магов. Выставив руки вперед, враги запустили в братьев-оборотней валы из огня, земли и льда. Андреас все еще бился с вампирами и никак не мог бы защититься от тройной атаки. Будь я один, сбежал бы с помощью Юры. Фамильяр гневно вереща выглядывал из нагрудного кармана моей рубашки. Удивительно, но в бою он мне ни капли не мешал, и сам, похоже, чувствовал себя весьма комфортно. Но я не один, чему несказанно рад, и я не могу оставить в беде своих товарищей похоже, придется шагнуть за грань раньше, чем планировал. Активировав кольцо усиления, резко крутанулся вокруг своей оси, разрубая водный купол. Выпустил белоснежный серп, встретив атаку магов. Столкнувшись сразу с тремя стихийными валами, молния взорвалась, уничтожая их. Не теряя полученного преимущества, я снова разрубил воздух. Вновь сорвавшийся с лезвия катан серп устремился на проклятую троицу. Но их опять защитил ведьмак. Правда, на сей раз не ценой у раненых предплечий, а ценой своей жизни. Я хотел уже совсем покончить с надоедливыми магами, как внезапно в горле запершило. Закашлявшись, припал на колено, не в силах противиться внезапному приступу. Повернул голову. Андреас точно в таком же состоянии. Правда, беззащитного оборотня уже в прямом смысле рвут на куски. Все пятеро вампиров решитят несчастного острыми когтями. Черт, что за... Я едва успел укрепить тело праны, как получил в бок укол водяным копьем. Тут же с другой стороны почти одновременно прилетели огненный шар, земляная пика и ледяной серп. Обиженные маги решили взять реванш. Чертов кашель, все из-за облака. Да чего же мерзкая техника. Пусть приближалась долго, но как настигла, сразу сразила нас. Очень надеюсь, что эффект скоро пройдет. Долго держать энергетический доспех против постоянных атак, особенно водника-ветерана, я не смогу. Следующее водяное копье кардинально отличалось от предыдущих. Оно было тоньше, но при этом, врезавшись в мой щит праны, не исчезло сразу, а начало закручиваться и продолжало давить. Через 10 секунд энергетический доспех треснул. Сквозь кашель я закричал от боли, чувствуя, что вражеская техника пробила мне живот. Но, к счастью, именно в этот момент кашель прекратился. Я вновь мог двигаться. С силой махнув катаной, разрубил водное копье и тут же закрыл рану праной. А через мгновение оказался уже возле бесчувственных тел братьев-оборотней, обрушив всю свою ярость на пятерку вампиров. «Я был настолько разозлен, что вместо привычного кораллового свечения лезвие клинков окутал черный дым йоки. Демоническая энергия покрывала даже белоснежные серпы молнии, слетавшие с катаны. Однако за все нужно платить». Пусть такой всплеск силы позволил мне в мгновение ока покрошить пятерых кровососов, но, разрубив грудину последнему, я ощутил легкое опустошение. — Сзади! — просипел с трудом поднявший веки Арнольд. Но я и сам уже ощутил чудовищный сгусток праны и йоки. Резко развернувшись, встретил с мечами темно-фиолетовый искрящийся шар. На мгновение ощутил животный страх, дрогнул и... Если бы не электрический поток, сбивший шар тьмы, пропустил бы прямой удар в грудь. «Илья, прости за опоздание!» Одним прыжком Кемира, держа за руку Горланда, преодолела метров двадцать и оказалась передо мной. «Рад видеть вас!» — тяжело дыша, ответил я, осматривая поле боя. Со всех сторон к нам стягивались силы противника, а прямо по курсу, усмехаясь, замерла крохотная самовлюбленная фигура Яната Валакса. «Андреас!» Пробормотал Арнольд, принявший человеческую форму и склонившийся над разодранным братом. Кемира искоса поглядела на младшего оборотня и, скривившись, цыкнула. «Ему еще можно помочь!» Быстро проговорила волшебница, начав стягивать с указательного пальца кольцо усиления. «Я дам кольцо!» Спокойно произнес Горланд, жестом остановив жену и быстро сняв свой артефакт. «Родной, нет!» Попыталась остановить его волшебница, но тот покачал головой. «Я дам кольцо!» «Не спорь, пожалуйста, родная!» Он протянул артефакт Арнольду. «Приведи его в чувство, пусть активирует усиление и закроет раны», — велел телохранитель. Глядя на него с кемирой, я почувствовал спокойствие и тепло на душе. Все-таки супруги не просто профессионалы своего дела. Они еще и по-настоящему хорошие люди. Ведь это так нерационально — отдавать кольцо Андреасу. Он не их клиент. Но они не могут просто так смотреть, как на их глазах гибнет союзник. Хорошо, что дядя Гена нанял именно их. А еще Горланду все равно не стоит пользоваться усилением в ближайшее время. Он и после прошлого раза до сих пор не отошел. «Ну что, закончили приготовление?» Усмехнувшись, Янац сделал несколько шагов вперед. Теперь его и Кимиру разделяли метров 10 «Спасибо, что дал нам время», — оглядевшись, усмехнулась волшебница в ответ. «Очень благородно с твоей стороны, демон. Илья...» шепнул мне Горланд, косясь на Яната. «Он использует магию тьмы. Я видел, как тебя на миг охватил ужас. Будь готов к этому в следующий раз, иначе можешь пострадать». Я сдержанно кивнул. «Мой телохранитель редко открывает рот, а тут такую речь выдал. Нужно отблагодарить его и в следующий раз не ослаблять защиту под натиском Валакса». «Бум!» Оглушительный грохот пронесся над округой. Пожалуй, на миг все вздрогнули и повернули головы в сторону базы. Над округой вырос гигантский серп праны. «Наставники вовсю развлекаются!» — хмыкнул Янат. «Думаю, и нам пора. Посмотрим, чего стоит известный прихрамывающий тандем. Хотя стойте!» — неожиданно поднял руку демон и перевел хитрый взгляд на меня. «Может быть, уважаемый Илья хочет что-то сказать?» Ну! «Не надумал, наконец-то, отказаться от меча?» «Нет», — спокойно ответил я. «Очень жаль», — Валакс театрально вздохнул. «Тогда придется снять его с твоего трупа. Убить их!» Пока мы точили лясы, каждый боец в округе концентрировал прану. Не только враги, но и я, и еле живой Арнольд, и, конечно же, телохранители. Поэтому нет ничего удивительного, что когда со всех сторон в нашу сторону полетели магические заряды, их встретил водный электрический купол. Кемира с Горландом не стали распыляться и создавать защитную технику совсем уж огромных размеров. Формой, напоминая половинку дыни, вертикальный полуэллипс был метра три в диаметре и чуть меньше в высоту. Его стенки задрожали от вражеской магии. На миг мне показалось, что защита не выдержит, но не стоит недооценивать силы прихрамывающего тандема. Однако, если бы войско Янота било всей толпой в одну точку, нам бы точно пришел конец. Мы сможем продержаться минут десять, заговорила Кимира, подпитывая полуэллипс праной с растопыренных пальцев левой руки. Если начнем контратаковать, вдвое меньше. Было бы проще, если бы они стояли вплотную. Я невольно вспомнил наш бой с черными инквизиторами. Тогда точно такой же купол лупил врагов щупальцами сдвоенных стихий. Янотовские же прихвостни предусмотрительно держались на расстоянии. А ведьмаки ближнего боя и вампиры, неспособные к магии, стояли, ожидая своего часа и не пытаясь атаковать. Сквозь мутную пелену купола прекрасно видно явившихся по нашей душе Судя по численности, здесь собрались практически все силы Валакса. Только наставник, ну и, может, еще 3-4 бойца отсутствуют. Я вижу, как атаки разных противников действуют на нашу защиту. От темно-фиолетовых бомб демона купол трещит сильнее всего. Серпы ветра Куприной почти прорезают полуэллипс. Другие магические заряды доставляют меньших хлопот, но и среди них выделяются минимум 3 разные техники. Уже знакомое мне водяное копье, нечто напоминающее шары расплавленного металла и сияющие коралловым цветом пули, атаки ветеранов. Они тратят прану, чтобы пробиться, не сводя глаз с врагов, произнес я. Но вы ведь тратите больше, верно? Верно. У Кимиры начало сбиваться дыхание. Нужно оставить купол и атаковать в лоб. Арнольд медленно поднялся на ноги. Ты сможешь сражаться? С сомнением в голосе спросила волшебница. «Да, я не буду обузой и смогу вынести брата. Вот только...» Оборотень повернулся ко мне, и я заглянул прямо в его глаза. «Моих нынешних сил не хватит. Илья, у нас был уговор. Пусть ты пока и не выполнил условия, уже показал себя достойным. Ты много сделал для нас. Хоть я и понимаю, что наш конфликт с вампирами вышел на новый уровень из-за тебя и этого недомерка...» пренебрежительным кивком он указал в сторону Яната. Но это мелочи и условности. Они не отменяют того, как ты вел себя и что делал. Факт остается фактом. Я обязан тебе за свою жизнь и за жизнь брата. И если ты все еще хочешь этого, готов отдать спасенную тобой жизнь тебе же, Илья. Я готов стать твоим стражем. Арнольд, не моргая, смотрел мне в глаза, ожидая ответа. Несколько секунд я молча переваривал услышанное. Все-таки вопрос с набором стражей я в свое время решил отложить до завершения разборок с Янотом. А что сейчас? Ковать железо пока горячо или не спешить? Все-таки вновь нарушить закон значит опять стать целью для паладинов. Глубоко вздохнув, я опустил веки, прислушиваясь к своей индивидуальной способности. Когда же вновь поднял, достал изножен ножен в окизасе «Арнольд, я принимаю тебя в свою свиту». Спокойно проговорил я, глубоко порезал правую ладонь и протянул меч оборотню. — Это честь для меня! — коротко ответил он, пустив себе кровь и возвращая мне короткий меч. Убрав клинок в ножны, я пожал протянутую ручищу Арнольда. Через мгновение над нами закрутился сумасшедший вихрь праны, и я почувствовал, как часть моей силы передается оборотню. Именно в этот момент супруги-телохранители убрали купол, иначе нас бы всех перемололо внутри водно-электрической защиты. Первый страж у меня появился в похожей ситуации, прямо посреди боя. Тогда Инси смогла подчинить порожденную аммажем энергию и обрушить ее на барьер. Я отчетливо понимал, что Арнольд не Инси. Он не утонченная и опытная волшебница, он яростный зверь. И заморачиваться управлением излишками энергии уж точно не станет. Пришлось самому. Вскинув к небу руку, ощутил бесхозную прану. Будь она чужой, ничего бы не вышло, но это-то добро породили мы, а значит... Словно взмахнув крылом, я повел рукой. Вслед за моим движением устремился и поток, обрушившись на Куприну и стоявших рядом с ней магов. Не устояв на ногах, враги разлетелись в стороны, будто кегли для боулинга. Мгновенно приняв истинную форму, Арнольд взревел и, схватив одной лапой брата, дернул носом и рванул к базе, разметав по пути еще троих замешкавшихся человек. «Сволочи!» — гневно заорала Куприна, вскочив на ноги и выставив перед собой обе руки. С ее ладоней сорвался поток воздуха, через секунду принявший очертания не то рыси, не то пантеры и ринувшийся в нашу сторону. Рядом застрекотало электричество, и в шаге от меня появился огромный, созданный из молний и воды, тигр. Со всех сторон в нас летели магические заряды, бойцы ближнего боя бросились в атаку. Понимая, что, оставаясь на одном месте, я являюсь прекрасной мишенью, заложил дугу влево, приметив парочку занятых очередным кастом магов. Краем глаза уловил, как созданные из стихий тигр и рысь столкнулись мордами и теперь пытаются перебороть друг друга. Рысь уступала. Слышал выкрики Янета и Куприной. Вражеские учителя пытались управлять сражением, что у них прекрасно получалось. Спустя несколько десятков секунд прихрамывающий тандем уже оказался связан боем с самой Ириной Константиновной, тремя ветеранами и шестью противниками попроще. На меня же наседали неугомонный водник, ведьмак-ветеран с булавой и четверо вампиров. Эффект от кольца усиления никуда не делся, но общая усталость давала о себе знать. Я не успевал быстро концентрировать достаточно праны, чтобы одним ударом пробивать энергетические доспехи. Все-таки биться с шестью постоянно атакующими противниками — дело утомительное. Однако вполне посильное. И пусть пока я лишь отбиваю чужие выпады да уклоняюсь, внутри себя продолжаю собирать энергию, чтобы когда придет время, бить в ответ. О! О! Чуйка подсказывает, что пора. Полуоборотом уйдя в сторону от одновременной атаки двоих вампиров, с помощью вакидзаси я отбил когти третьего и в упор выпустил белоснежную молнию ему в живот. Минус один. Снова уходим в оборону. Честно говоря, мне не по душе такой стиль боя. Натура требует рубить, напрягать противника, вынуждать его ошибаться под моим напором. Но в текущей ситуации приходится довольствоваться тем, что есть. Стоило мне подумать, что таким манером тихо-мирно я смогу постепенно прикончить всех противников, как ветераны решили выложиться по максимуму. Вода под ногами от разрубленных копий взлетела вверх метра на четыре и тут же обрушилась на меня градом мелких иголок. Я рванул было вперед, но едва не растянулся на пузе. Часть воды, оставшейся на земле, щупальцем оплела мне ногу. Разрубил ее в Акидзасе, чувствуя, как в спину бьют бесконечные иглы. В этот момент прямо передо мной возник ведьмак сияющий коралловым светом булавой и, что было мочи, приложил мне по челюсти. В последний момент инстинктивно я укрепил лицо праной, но удар оказался настолько мощным, что меня отбросило на пару метров в сторону, а в голове зазвенел колокол. Не успел подняться, как с неба на меня уже летело очередное водяное копье». Стоя на одном колене, я встретил атаку мага-ветерана с крещенными клинками и, гневно зарычав, разрубил ее на части. Сложно концентрировать прану в движении, да и медленно это. Однако кое-что собрать мне удалось. Вскочив на ноги, горизонтально разрубил воздух обеими клинками. С сорвались два серпа — коралловый и белоснежный. Вращаясь, они слились в единый чакрам, постепенно увеличивающийся в размерах. Этой технике, как и почти всем, я обучился во время тренировок с стакэдзо. Маг воды выставил перед собой стихийный щит. Мой рам буксовал лишь пару мгновений, а затем разрезал преграду и сотворившего ее человека пополам. Потратил кучу энергии на этот прием, но оно того стоило. С тем, что у меня осталось, я смогу одолеть еще одного ветерана и трех вампиров. Правда, страшно представить, какие отходники будут после кольца усиления потом. «Сдохни!» — заорал разгоряченный ведьмак, размашисто ударив сверху своей булавой. Я встретил его оружие, скрестив клинки, но удар оказался настолько тяжелым, что на мгновение я даже согнулся в коленях. «Ну ничего, сейчас я тебя!» — ощутил приближение нескольких сгустков праны. Три маленьких слева и сзади, и один справа. Мощный, уже знакомый. Похоже, командир наконец-то вновь решил вступить в бой. «Черт!» Как не вовремя. «Грррра!» — раздался оглушительный рев, и тут же я почувствовал пятый сгусток. Появившись рядом со мной, Арнольд могучими лапами поймал фиолетовый энергетический шар Яната. Взревел еще громче и отшвырнул эту мерзкую дрянь в сторону, прямо в голову ведьмаку с булавой.